Но расскажите, Бог ради, как же это? Какими судьбами? Что и почему? Но это длинная история. Когда-нибудь потом, на досуге, ласково уклонилась от расспросов Тамара. Вам теперь ещё вредно много разговаривать, прибавила она, как бы в оправдании своей уклончивости. И то уже вон как разволновались. Доктор придёт, журить меня станет за это. Нет, вы не поверите, как я рад, искренне продолжал Атурин, протягивая ей левую здоровую руку. Ведь это в самом деле какой счастливый для меня случай. Ну, подумайте, мы значит с вами всё равно как родные. Не даром у меня с первой минуты инстинктивно как-то душа легла к вам. Вот и подите, не верьте после этого предчувствиям. Да что ж тут особенного, скромно улыбнулась и в несколько смущённом недоумении от последних его слов пожала плечами Тамара, который, однако, в душе эти слова его были очень приятны. Как что особенного, возразил он. То и особенного, что значит хороший вы человек и сердце у вас золотое, если мать Серафима вас любит и вы её тоже. Ведь вы же знаете, какая это женщина. Тамара сказала ему, что сама напишет ей сегодня же ещё и от себя и постарается окончательно успокоить её насчёт его здоровья и расскажет, как неожиданно разъяснилась для них обоих близость их взаимных к ней отношений. И она действительно написала к Серафиме подробное письмо, где последовательно объяснила ход лечения и состояние здоровья Атурина с самого прибытия его в госпиталь и обещала ходить за ним до полного его выздоровления, как за братом, и извещать её по возможности чаще о всех переменах в состоянии его здоровья и раны. В память всего добра, которым так много обязана ей Серафиме. С этой минуты между Атуриным и Тамарой установились ещё более тёплые, сердечные отношения, точно бы между родными. Она отдалась уходу за ним со всем энтузиазмом своей отзывчивой души, делая это в благодарную и сердечную память о матери Серафиме. Да и кроме того, ей просто приятно было братски ухаживать за симпатичным человеком. который чувствует и ценит в ней это. И сама она, предрасположенная к нему уже одним тем, что он племянник Серафимы, с течением времени чем больше узнавала его, тем живей ценила симпатичные душевные стороны этой открытой, простосердечной и мужественной натуры. Она узнала от него, что его покойная мать была родной сестрой Серафимы, связанность с ней самой тесной любовью и дружбой что Серафима до своего монашества была поставлена обстоятельствами своей жизни в близкие отношения ко двору к высоким сферам мать же его вышла замуж более скромно за помещика Атурина занимавшего до конца своей жизни место предводителя дворянства в своей губернии Что сам он Владимир Атурин служил прежде в гвардии, а потом женившись, вышел в отставку и был в своём уезде тоже предводителем. Но с объявлением войны бросил всё, и своё предводительство, и своё сельское хозяйство, и снова поступил на военную службу в один из полков гренадерского корпуса. Узнала Тамара и то, что, похоронив жену 4 года назад, он теперь бездетный вдовец. А из письма к ней Серафиму, полученного через 2 недели в ответ на её первое письмо из Боготы, она убедилась, что Серафима действительно любит его как сына. В этом письме своём Игумья не находила слов, как благодарить Тамару за её самоотверженный истино христианский уход за её бедным Володей. Я относила встречи его с ней к особенной милости Божией. Точно бы самому провидению угодно было послать и сделать её добрым гением-хранителем её милого племянника, дороже и ближе которого у неё после смерти незабвенной сестры не осталось родного существа в мирной жизни.